Глава 11 Через час пошел снег. Ноябрь все-таки дело к зиме и Новому году. Давно пора. Люблю снег. Кому как, а зима мое любимое время года. Вставать по утрам, правда, сложнее, но эта белая хрустящая прелесть все компенсирует. Главное, чтобы эта самая зима была холодной, а не теплой. Из-за снегопада пейзаж за окнами электрички был мутновато-светловатым. И никак не рассмотреть, где именно мы едем. Вроде бы лес, пригорки. Маленькие дома. Нет, не видно. Лезь. Вдруг позвал меня Разумовский. Я обернулась и почти сразу испугалась. Генеральный показался мне каким-то бледным, словно его тоже слегка засыпало снежком и приморозила. Что-то случилось? Спросила я с беспокойством, и он поморщился. Зря я ел тушу урмо. А, понятно, бедный босс. «Шаурма с вокзала, если она протухшая, тяжелая артиллерия для желудочно-кишечного тракта». «Совсем плохо?» – прошептала я. Еще не совсем, но скоро будет совсем. Не знаешь, есть тут где-нибудь туалет?» «Туалет в электричке. Бедный, бедный мой босс». Пойдемте. Я начала вставать, но Разумовский схватил меня за руку. «А тебе зачем идти? Я сам справлюсь. Ты только скажи, где туалет». Я едва заметно улыбнулась. «Стесняется, наверное». «Нет-нет, я с вами. Мало ли. Пойдемте». Кажется, желание добраться до волшебного артефакта под названием «Унитаз» было у Разумовского сильнее стеснения. Поэтому он все же вскочил с кресла и почти побежал за мной. Волшебный артефакт оказался свободен, но пахло оттуда... Босс даже не побледнел. Позеленел. «А я говорила...» – вздохнула я. «На такси надо было ехать. Кустики как-то приятнее». Разумовский скривился, отдал мне дипломат. С опаской взглянул еще раз в благоухающую неведомую глубину туалета, электрички. И уже собирался войти внутрь, как я воскликнула. «Погодите!» Сняла с себя шарф, шагнула в туалет, намочила водой тонкую хлопковую ткань, вернулась и обмотала нижнюю часть лица босса, так, чтобы снаружи остались только глаза. Зелень с его физиономией чуть спала. «Спасибо», — сказал он искренне. «Я теперь почти не чувствую запаха». «Хорошо», — я кивнула. «Идите, если что понадобится, стучите, я буду здесь». И Разумовский скрылся в недрах туалета. Вышел он минут через 15-20, когда я уже начинала лихорадочно раздумывать, какую часть одежды оторвать и засунуть в нос, чтобы не чувствовать прелестного амбре последнего вагона пригородной электрички. Босс вывалился из туалета еще более бледный, чем раньше, и даже на лбу появилась испарина. «Да уж, Леся, теперь-то ты точно знаешь, что твой начальник — человек, а не робот. Робот не отравился бы шаурмой». «Как вы, Влад?» «Мне теперь даже было чуть легче называть Разумовского по имени, зная, что это все же имя, а не программный код». «Отвратительно», — ответил он, морщась и сдвигая с лица мой платок. «Никогда не думал, что настолько плохо может быть от какой-то шаурмы». «Это он зря, конечно. Впрочем, как говорит моя мама... «Мужчина, что с него взять?» Я в детстве отравилась арбузом, ощущения были незабываемые, покруче оргазма. Впрочем, оргазмов со мной пока не случалось. «Вам надо вызвать рвоту», — сказала я твердо, и Разумовский посмотрел на меня с ужасом. «Вы умеете?» «Нет». Он замотал головой и даже сделал шаг назад. И как-то нет желания учиться. «Ерунда, сейчас научу. Вот, смотрите». Я подняла перед собой два пальца, указательный и средний, и Разумовский слегка позеленел. «Берете эти два пальца и засовываете их в рот. Там есть такой, э, язычок, он глубоко. Вот если его потеребить...» Губы босса задрожали. «Леся!» – простонал он, прижав руки к животу. «Я тебя умоляю, перестань!» «Что перестать?» – не поняла я. «Вам так легче будет, точно говорю!» Просто пальцы вставить в рот и потеребить язычок. Это вызывает рвотный рефлекс и…» Разумовский вдруг сделал шаг, схватил меня в охапку, обнял и затрясся. Беззвучно, но я сразу поняла, что он ржет. Ржет – это хорошо. Было бы по-настоящему плохо, не смог бы смеяться. «Я знаю, я видела. Маму бывало от некоторых процедур тошнило так, что мне казалось, она не только смеяться, но и дышать не может». «Зря смеетесь», – сказала я тихо. Я же помочь хочу. Я знаю, лезь. Он крепче сжал мои плечи. Не обижайся, ты мне очень помогаешь, правда? Чем? Я просто тут стою. Это немало, особенно если учесть, что я недавно вышел из туалета пригородной электрички. и я отнюдь не розы сажал. Я прыснула. Ерунда, я просто переживаю. Со мной все будет в порядке. Разумовский отстранился, посмотрел на часы. Через 15 минут прибудем. Дотерплю до дома отдыха. Не развалюсь. Знаешь, я однажды в Таиланде решил попробовать каких-то местных кузнечиков. У меня была такая аллергия. По сравнению с ней, мое сегодняшнее состояние – ничто. Кузнечиков. Бррр. Никогда в жизни не стало бы есть кузнечиков. Я передернула плечами. Как жуков и лягушек. А зря. Они вкусные. Кто? Лягушки. На курицу похуже. Я скривилась, и Разумовский опять заржал. «Ладно, ладно, в том доме отдыха, куда мы едем, лягушками не кормят, не переживай. Кстати, давай вернемся в вагон, и если мы будем стоять тут еще дольше, то насквозь пропитаемся ароматами этого прекрасного туалета. А я никогда не мечтал поиграть в ролевые игры под названием «Почувствую себя бомжом с вокзала». Я не стала говорить боссу, что мы уже наверняка пропитались всеми ароматами. «Ничего, приедем, отмоемся». Отмула я ковер в приемной. Там действительно было очень красиво, в этом доме отдыха. Нет, сам дом был обычный, совковый. А вот территория чудесная. Разлапистые елки, покрытые свежевыпавшим снегом. Дорожки, выложенные мелкой плиткой. Резные деревянные скамейки и прозрачный, какой-то невесомый воздух. У меня даже голова закружилась. Наверное, это прекрасно, приехать сюда, чтобы отдохнуть. И просто отдохнуть – это невероятно. Когда-то давно, учась в школе, я мечтала о своем будущем. Представляла, как буду работать в поликлинике или больнице, а во время отпуска ездить в края, где, если солнце, то яркое и жаркое, а если снег, то холодный и хрусткий. Качаться на волнах лазурного моря, загорать на белом песке, кататься на лыжах по горам. Хорошо людям, чьи мечты сбываются. Ни одна моя мечта не сбылась. Ни одна. «Леся, что с тобой?» Спросил Разумовский обеспокоенно, и я вздрогнула. «Дурочка, зачем ты об этом думаешь? Не надо жалеть себя. Никогда». «Все нормально», — ответила быстро и улыбнулась. «Как вы себя чувствуете?» «Получше Он помахал передо мной ключами. «Я зарегистрировался. Теперь можно отдохнуть. Пойдем, нам на второй этаж. Это вон туда». В самом доме отдыха пахло, как в любом детском саду или школе. Он существовал уже давно, совершенно точно застал Советский Союз, а возможно даже Сталина. И стены здания пропитались запахом столовой того времени. Тушеная капуста, творожная запеканка, гречка. Интересный выбор для человека, 11 месяцев в году, греющего пуза в Италии. Впрочем, у богатых свои причуды. Разумовский остановился возле одной из дверей на втором этаже, открыл ее и вопросительно посмотрел на меня. Это моя комната? Спросила я и чуть не упала, когда он ответил. «Наша». Несколько секунд босс наслаждался моей реакцией, а потом все же сказал. «Я пошутил, Лесь. Твоя, конечно. Вот ключ. А моя рядом». «Вам помочь?» Предложила я робко. Разумовский был до сих пор бледен, как снежок на улице, и с испариной на лбу. «Чем ты мне поможешь? В постель я и сам заберусь». Он вдруг чуть покачнулся, и я не выдержала. Захлопнула дверь своей комнаты, перехватила ключ Влада, открыла его номер и, взяв босса за руку, вошла внутрь вместе с ним. Разумовский даже не стал ничего говорить по поводу этой моей наглости. Просто сел, хотя скорее плюхнулся, на кровать. Поморщился и слегка позеленел. «Так, графин с водой есть, стакан тоже». Я налила стакан воды и протянула боссу. «Вот, выпейте. У меня, к сожалению, никаких лекарств с собой нет». Только таблетка от головной боли. Может, спросить на ресепшн? У них тут наверняка есть врачи. Разумовский взял воду, выпил. Не надо, врачи, лезть. Загляни-ка в холодильник. Я удивилась, но послушно открыла дверцу. Внутри маленького холодильника оказался целый бар. Коньяк, вино, шампанское, водка. Прекрасно, сказала Влад удовлетворенная. Налей мне, пожалуйста, водки. Вот в этот стакан и протянул мне тот самый стакан, из которого только что пил воду. «Вы с ума сошли?» – возмутилась я. «Вы себя угробить хотите?» Разумовский улыбнулся. «Делай, что говорю, Леся». «Не буду», – заявила я, и даже грудь выпятила от возмущения. «Уволю», – сказал Влад, по-прежнему продолжая улыбаться. Но я от чего-то не испугалась. «А вот и врете», – заявила я боссу. «Не уволите вы меня». Он засмеялся, встал с кровати, забрал у меня стакан, наклонился за водкой и под мое возмущенное сопение налил себе сам этого дьявольского напитка. Выдохнул и выпил целый стакан. Сразу. Силен. Все лезь, иди. Сказал Розумовский, поставив опустевший стакан на тумбочку с телевизором. Я сейчас лягу спать с часа на три. Надеюсь, когда проснусь, будет полегче. А ты обязательно сходи на обед, поняла? Никаких кефиров. Честно говоря, мне страшно не хотелось уходить. Так бывало всегда, когда маме или папе было плохо. Но Влад все же не мама и не папа. Он мой босс. Поэтому я послушно выскользнула в коридор и пошла в свою комнату.